Глава тридцать первая. Тимур морщится, словно раскусил дольку лимона. Я смотрю на него, не отрываясь, и боюсь услышать ответ. Аврамов лишь тяжело вздыхает и взмахом руки указывает на дверь. «Идем, у стен есть уши, лучше дома поговорим». «Просто скажи, да или нет». «Требовательно прошу я, не в силах выдержать эту вселенскую интригу. Почему-то мне начинает казаться, что все вокруг о моем муже знают намного больше меня». Машина уже ждет нас. Игнорирует меня Тима и дергает за ручку двери. Я поджимаю губы. От досады щиплет глаза. Ты сказал, что хочешь сохранить наш брак. Но пока все, что я вижу... Как ты без оглядки врешь? Я ни разу не врал тебе. На все вопросы, что ты задавала, мне отвечал прямо. Но тема, которую ты подняла, обсуждаться в этом месте не будет. Жестко чеканит он. «Мне придется сделать чистку персонала после сегодняшней пресс-конференции. Не хочу увольнять еще и лишних людей только из-за того, что они станут невольными свидетелями нашего разговора». «Прекрасно!» «Завожусь я. Мы едем домой. Только учти, если все окажется именно так, как я предполагаю, я собираю чемодан и беспрепятственно улетаю домой». «Это мы еще посмотрим». Доносится мне в спину, но я не отвечаю. Твердым шагом направляясь к лифту, не обращая внимания, на любопытные взгляды подчиненных Аврамова. Тимур не садится рядом со мной, он устраивается впереди рядом с водителем. Всю дорогу задумчиво смотрит перед собой, нагнетая своим молчанием и серьезным видом обстановку до предела. Я отворачиваюсь к окну, когда понимаю, что в салоне автомобиля разговор он не начнет. Гнев разносится по венам, а от злости начинает трястись все тело. И худшее... Не знаю, на кого я зла больше... На Тимура, который дозирует информацию, при этом утверждая, что хочет вернуть наш брак. Или на себя, за то, что позволила себе на какое-то время быть наивной дурой и верить, что все получится. Этот ребенок не дает мне покоя, а Тимур не собирается упрощать мне жизнь. Из машины он выходит первым, открывает мне дверцу, дает руку, но я напрочь ее игнорирую. Гордо распрямляю осанку и, стуча по бетонному покрытию подземного паркинга, шагаю к лифту. Слышится тяжелый вздох за спиной. Тим торопливо догоняет меня, а за ним спешит охрана. В лифте мы поднимаемся вчетвером. Я полностью игнорирую мужа. Больше всего на свете мне хочется сейчас схватить чемодан, купить первый билет на рейс и покинуть эту чертову квартиру навсегда, вместе с ее хозяином. Хоть я прекрасно знаю, как сильно буду скучать по нему. Тимур прикладывает пластиковую карту к магнитному замку и открывает передо мной дверь. Я шагаю в гостиную, позади слышится щелчок. Дверь за нами закрылась. Мы остаемся одни в хозяйском крыле. И внезапно мне становится неуютно, а вся смелость рассыпается на части. Я не готова узнать правду. Хочу отмотать назад время, вернуться на яхту. Там так хорошо было вдвоем. В тот момент, казалось, кроме нас ничего больше не существует. Тимур снимает с себя пиджак, бросает его на диван. расстёгивает несколько верхних пуговиц на рубашке, словно не мешают ему дышать. Его движения резкие, ни в глаза он не смотрит, боится того, что произойдет с нами после разговора. Точно так же, как я. Он подходит к двери, той самой, что так манило меня все это время, и прикладывает к замку пластиковую карту-ключ. Короткий сигнал, и проход открыт. Я медлю лишь мгновение, поднимая на Тимура взгляд полный вызова, прохожу внутрь и застываю на месте. Сколько раз я представляла, что находится в этой комнате, но вот увидеть здесь детскую для мальчика точно не ожидала. Все мои надежды и мечты растворяются, превращаются в прах при взгляде на синюю стену, плюшу у медведя и светильники в виде тучек. У Тимура есть ребенок, сын, маленький мальчик от другой женщины. И женщина тоже есть, скорее всего. Слишком больно осознавать это. Я оглядываюсь по сторонам. Белая кроватка, комодик, шкафчик с игрушками, на тумбочке в рамке единственное фото в этой комнате. Я беру его в руки, и по телу проходит электрический заряд. На ней Тим. Он счастливо улыбается, держа на руках малыша. Совсем еще кроха. Годик, может, полтора, не больше. Я жадно вглядываюсь в черты лица малыша, пытаясь отыскать схожесть с мужчиной, но он, скорее всего, похож на мать. Все это время Тим молча наблюдает за мной, давая мне время осознать тот факт, что у него где-то есть семья. Зачем тогда ему я? Почему ты не сказал? Резко поворачиваясь к нему, впиваясь пальцами в рамку с фотографией с такой силой, что еще немного и стекло треснет под моим натиском. Мой голос звучит так глухо, что я удивляюсь, как тем удалось расслышать меня. «Это не так просто сделать, Майя», — невесело усмехается он. «Что именно? Сказать, Майя, знаешь, у меня есть сын?» — извлю я. «О, да, это очень-очень сложно, Тимур». Повышаю голос и взмахиваю рукой в воздухе, чувствуя, как от злости краснеет лицо, но успокоиться не получается. «И где он сейчас?» «Ты прячешь от меня своего ребенка? Как это мило с твоей стороны, Тимур!» Аврамов не отвечает на мое замечание. Он вообще выглядит уставшим, осунувшимся, с темными кругами под глазами. Словно это он только что узнал о наличии у меня ребенка от другого мужчины, а не наоборот. Нет, я, конечно, понимаю, что мы восемь лет не виделись. Он и я – взрослые люди со своими потребностями. Да и я два года пыталась забеременеть от Саши. Но зачем было молчать все это время? Аврамов прячет руки в карман пересекает комнату, и опускается на тахту у окна, откидывается на спинку, вытягивает перед собой ноги и устремляет взгляд в потолок. У меня был роман с моделью. Голос Тимура глухой, безжизненный, выражение его лица отстраненное, словно сейчас он не здесь со мной, а где-то в своих воспоминаниях. Я вся превращаюсь в слух. возвращая фотографии на место сама же, прислоняю спиной к стене, потому что ноги уже не держат. Модель. Что ж, ему всегда нравились красивые девушки. И высокие. Ничего серьезного, обычный бартер. Продолжает он. Она скрашивает мои ночи, взамен каждый месяц на её счет падает приличная сумма. Я был предельно честен с ней и сразу сообщил, что на серьёзные отношения не настроен. Катю это не смутило. Ей нужна была красивая жизнь, она жила за счет мужчин. И ни для кого это не было секретом. Тимур замолкает на какое-то время, устало потирает глаза. Этот разговор его тяготит, но я слушаю его, боясь упустить хоть слово, потому что мне интересно узнать, как он жил без меня. А еще я начинаю ненавидеть эту Катю, потому что у них с Тимом на всю жизнь останется связь в виде общего ребенка. Ребенка, которого я не смогу ему дать. Я всегда недооценивал женщин Майя. Невесело усмехается он. Она решила потащить меня под венец самым банальным способом. Прекратила принимать таблетки и сообщила прекрасную новость о беременности. Я был сбешен ее поступком, ведь ребенок — это в первую очередь ответственность. Да еще и на всю жизнь. А ребенок от женщины, с которой не собираешься строить семью, — не самая лучшая идея. Я не хотел, чтобы он чувствовал себя ненужным, рос в неполноценной семье, завидовал своим братьям и сестрам, которые родились бы у меня от желанной женщины позже. Но потом я успокоился и принял ситуацию. Сказал, что от ребенка не отказываюсь. Они ни в чем не будут нуждаться с Катей. Но это совсем не то, что она желала услышать. Несколько месяцев нытья, ссоры истерик закончились тем, что она отправилась на вечеринку. Напилась там какой-то дряни, после чего попала в больницу с угрозой выкидыша. Ох, не смогла сдержать вздох удивления. Как можно быть настолько безответственным человеком? Ведь речь идет о здоровье собственного ребенка? Она сказала, что ей не нужен этот ребенок. Мы повздорили, но пришли к компромиссу. Я покупаю ей жилье в Майами, кладу на счет некую сумму, а она после родов пишет отказ от ребенка в мою пользу. Ты сам его воспитываешь, срывается с моих губ, но Тим игнорирует этот вопрос. Ярик был таким крохой, так на меня похож. На лице Тимы появляется грустная улыбка. А я могу поспорить над его схожестью с сыном. Как по мне, там ни одной общей черты нет. Я, когда взял его на руки, Мая, понял, что весь мир готов к его ногам положить. У меня в груди щемит от его слов, потому что мне, скорее всего, никогда не удастся почувствовать это. А еще я ревную его к сыну безумно, В частности, потому что это не наш ребенок. Я нанял няню, поселил их в загородном доме. У меня тогда еще не было судоходной компании. Только моя стивидорка. Поэтому с легкостью перенес главный офис в столицу, чтобы быть чаще рядом с сыном. А Катя, я и думать забыл, мы ведь с ней все порешали. Она исчезла из наших жизней, когда Ярику исполнилось 4 месяца. Мне позвонила няня и в приступе истерики сообщила... что мой сын пропал. Его грудь тяжело вздымается, а на лице играют жилаки. Я замечаю, что тем злится, пальцы сжаты в кулаке, он весь напряжен. Я тоже. Мне не нравится, в какую сторону сворачивает рассказ. История будет нелёгкой, понимаю я. Она оставила его в коляске в саду на несколько минут. Отошла за детской смесью, чтобы покормить его. А когда вернулась, коляска оказалась пуста. У меня не было тогда охраны, потому что в этом не было надобности. Я не успел нажить себе врагов. Да и в стране никому особо не был интересен. Бизнес я вел за границей. Поэтому совершенно не понимал, что происходит и кому мог понадобиться мой ребенок. А когда просмотрел записи из камер наблюдения, то не поверил своим глазам. Катя какого-то хрена вернулась и решила забрать сына. До сих пор не знаю, чего ей надо было. Еще денег или же материнский инстинкт проснулся, и совесть замучила. Да и никогда не узнаю. Их нашли через три часа. В морге. Моя. И Катю, и моего сына. Его кадык дергается. Он делает резкий вдох, тянется к воротнику, оттягивая его в сторону, словно он душит его, как удавка. «О, Господи!» Выдыхаю я, едва держась на ногах. Хочется рвануть к Тимур, обнять его, утешить — Ведь это в десятки раз больнее, чем потерять нерожденного малыша. Я не держала его на руках, не планировала его жизнь, не видела его глаз, не чувствовала запаха. Моя боль, по сути, ничто в сравнении с его. Погоди, но ведь малыш на фото гораздо старше. С недоумением перевожу взгляд на рамку, которая всего несколько минут назад готова была разбить о стену. Катя так спешила скрыться, что не справилась с управлением. Она вылетела на повороте на встречку и на скорости врезалась в другой автомобиль. Молодая семья ехала на отдых на море. Мать, отец и шестимесячный ребенок. Ребенок выжил, остальные нет. Он направляет взгляд прямо на меня, давая мне возможность додумать самой, что случилось дальше. Я не могу пошевелиться. Слишком много всего навалилось вот так сразу. Это нужно осознать, понять». Если мне тяжело от рассказа темы, то каково ему сейчас? Сердце крови обливается, когда я представляю все то, что пережил Тим. Ты усыновил его. Не смело спрашиваю, я уже жалею, что вообще начала эту тему, и полезла к нему с расспросами. Знала, что рано или поздно он сам обо всем расскажет. Не нужно было давить на него. Слишком уж лично это, нельзя ли не знать. Если бы не мать, я бы так и скрывала свою сорвавшуюся беременность от него. И сразу. Я тогда несколько недель выл от горя, не выходил из дома. Родители не должны хоронить своих детей, тем более таких маленьких. Это так несправедливо. Если бы Катя не умерла, я бы задушил ее собственными руками, клянусь. Пусть бы после сел за решетку. Из-за своей дырявой башки она погубила жизни трех ни в чем не повинных людей и лишила ребенка родителей. Мне очень жаль, Тимур. Тихо шепчу я, медленно оседая по стеночке на пол. Тело бьет крупной дрожью, голова не соображает. Я не могу подобрать слова, чтобы утешить его. Потому что, что бы я ни сказала, оно не поможет. Да и вряд ли тем нуждаются в моей жалости. Я потом решил узнать, что стало с ребенком той пары, кто из родственников взял опеку над ним. Хотел помочь им материально. В каком-то смысле в тот момент я понял Евгения Юрьевича. Вместе со съедающим меня чувством потери была еще и вина перед другим человеком за поступок Кати, потому что, как бы там ни было, я был за нее в ответе. Нельзя было быть настолько беспечным. Стоило нанять людей, которые следили бы за ее передвижениями. Глуп все очень получилось. В общем, оказалось, что того ребенка попросту некому было забрать. Его определили в дом малютки. А когда я узнал, что его, как и моего сына, зовут Ярик, Меня словно переклинило. И я понял, что это знак от кого-то свыше, что я должен позаботиться о нем. Потому что двум одиночеством лучше держаться вместе.